Часть вторая. Легенда о Снежном принце. Глава 13. Пенелопа Громова. Я вытащила стопку одежды из шкафа и положила на кровать, где уже кучей были свалены вещи, необходимые на ближайшее время. Бумага, чернила с перьеми, набор зелей, косметичка, набитые до отказа, метательные звезды и толстая старая книга в кожаном переплете — с легендами этого мира, которую я вчера выпросила у профессора Храна. Оглядела приобретенное добро, вздохнула. По привычным жестам коснулась синего кулона. Последнее время он служил для меня своеобразным успокоительным. Я снимала подвеску в Эфре лишь раз, когда отправлялась на цветочный бал. Украшение заменило рубиновое колье, которое сейчас пряталось в самом дальнем углу шкафа. Я не хотела помнить, как его получила. И лишь изредка, когда тоска брала свое, воровато доставала и гладила красные, словно горящие пламенем камни. А Взгляд зацепился за стопку литературы, которую необходимо было сдать в библиотеку. Учебное полугодие завершено, сессия сдана на отлично. Эти книги не пригодятся, но расставаться все равно жаль. С ними сроднилось, что ли? Но, представив, какое количество учебников скопится за десять лет, грустно вздохнула и стала аккуратно делить на стопки и перевязывать бечевкой. Надо заметить, что зачеты и экзамены дались нелегко. Даже несмотря на то, что я в пять раз больше занималась, стараясь забыться и не думать о «Снежном принце», половина профессоров мое рвение в учебе одобрили, но истинные причины для них остались неизвестны. Они ставили меня в пример другим студентам, хвалили и радовались моим успехам, как своим. Те же, кто знал, чем закончился для меня бал, поняли и не стали мешать в ученическом подвиге. За что я еще сильнее стала их уважать. Первым и самым простым экзаменом оказалась география. Весь семестр я с удовольствием слушала лекции у профессора Аркна. Пожилой гном много путешествовал и частенько разбавлял лекционную информацию увлекательными байками. Забыть их оказалось невозможно, поэтому предмет я сдала легко. А вот история этого мира, где было, как и в истории любого государства, много дат, событий и войн, вызвала затруднение. Пришлось ее зубрить. И если учесть, что цифры я запоминала с огромным трудом, Сашка и Эрик поспорили, сдам я или не сдам. На пол стипендии, которую потом проигравший мне отдал. Причем Сашка, зная мою силу воли, поставил на нее и выиграл биологии у профессора Рина тоже прошла успешно, как теоретическая, так и практическая часть. Последняя была весьма увлекательной, если о каком-нибудь экзамене можно так сказать. Нас перекинули при помощи портала в незнакомый лес, где мы за определенное время должны были составить гербарий, используя нужные заклинания, и описать под каждым образцом полезные и вредные свойства. О том, как я сдавала медицину и зелье До сих пор в Академии магических талантов легенды ходят. Я упрямо решила сдать эти предметы на твердые пятерки и попросила преподавателей о дополнительных занятиях. Профессор Изарт и дракон Анхель так впечатлились, что не стали мне в этом отказывать. И пусть я никогда не стану сильным ценителем и не приготовлю правильный эликсир невидимости, состоящий, к слову сказать, из 376 компонентов, но всегда смогу оказать первую помощь нуждающемуся. В конце концов, я все-таки маг, и для меня это звучит гордо. Законодательство Эфры сначала тупо пришлось зубрить, но пользы это не принесло. Тогда за меня взялся Эрик и спуску не дал. Пояснял чуть ли не каждую строчку, приводил примеры, и дело сдвинулось с мертвой точки. Сашку, кстати, он тоже гонял по юридическим вопросам так, что Дроу Айрис умер бы от зависти, если бы знал. А когда к нашему муштрованию присоединилась еще и Сандрия, надеяться на то, что не сдадим, смысла уже не было. Правда, я совсем не обрадовалась, что этот предмет будет на протяжении всех лет учебы. И даже не ознакомительно, как сейчас, а углубленно. У каждого народа свои законы, нам нужно их знать. Да и куда мы с Сашкой денемся? С нас теперь особый спрос. Мы же принадлежим к королевскому роду светлых эльфов. чтобы этих ушастых? Но самым невероятным стал экзамен, который совместил в себе три дисциплины. Боевые навыки с магией и без, распознавание ядов, ловушек и прочих опасностей и физподготовка. Дроу Айрис и дракон Светозар себя явно превзошли. Если раньше я думала, что они с нас шкуры сдирают, то поняла. Это были цветочки, а вот сдать экзамен ягодки. И попробуй не сдай, сразу из Академии магических талантов вылетишь. Проще говоря. Эти нехорошие дядечки устроили каждому личную полосу препятствий в соответствии с физической подготовкой, а перед ее прохождением за завтраком каждому студенту в кружку добавили по капле самого настоящего яда. Где ждало противоядие? В конце полосы препятствий. Простимулировали ироды. Преподаватели, видимо, придерживались старого принципа, что лучшее в мире образование дается в борьбе за выживание. Наши испачканные, непонятно чем воняющие, местами покусанные и вымотавшиеся тушки смогли добраться до финиша, выпить противоядие и бессильно застыть на месте. А как мы ползли к корпусу общежитий! Некрасиво, но редком, как бойцы на линии фронта под пулеметным огнем врага. Зато по специализациям экзамена не было. В Академии магических талантов считалось, что дар нужно развивать. И никто из студентов губить его не стал бы. Оценивать же степень и уровень таланта невозможно. Слишком мы разные, и каждый работает в своем темпе. У меня в этом отношении никаких проблем не возникало. Я с огромным наслаждением ходила на занятия к профессору Миранди и создала столько заклинаний. Если дело будет дальше так двигаться, то на втором курсе перейду к созданию более сильных заклинаний. Боевая магия воды и огня тоже трудностей не принесла. Этот дар действительно у меня в крови. Я уже без проблем вызывала огонь и воду, творила из них любую фигуру и образ, научилась контролировать их силу. Профессор Свергром сказал, что нам пора изучать боевую магию стихий. Это радовало. Пригодится с моим-то талантом. Скэн, с которым я занималась, оказался хорошим учителем. С его помощью я превращалась, пусть только на полчаса, в таких птиц, как ласточка, синица и сорока. Последняя насмешила оборотня так, что он хохотом распугал всех птиц в округе. Слишком неуклюже я была в этом облике и постоянно норовила оторвать блестящую пуговицу с собственного плаща. Петь получалось, но исцелять голосом нет. Инесса и Эль считали, что мне не хватает мотивации. Я с содроганием ожидала момента, когда они начнут ее искать, вспоминая полосу препятствий. Но возражать не рискнула бы. такой дар. Прекрасная альтернатива медицине. И да, по-прежнему, когда я ныряла к русалкам, меня в том же составе пасли драконы, провожали до озера и от него. Сначала все шло замечательно. Тени не нападали, я даже расслабилась. И зря. В один неудачный день, когда Чаролик, Светозар и Свергром не смогли прилететь, со мной остался один Андриан. По закону подлости, едва я вынырнула из воды, берег окружили тени. А помнится, мне Андриан не дал. Подцепил лапами, признаюсь я, верещала, как испуганный заяц, и швырнул в портал. Спустя десять минут, изнывая от тревоги, я отправилась на преподавательский этаж. Прибежала, запыхавшаяся, сбивчиво рассказывая о произошедшем, и узнала от директора Раноса, что белоснежный красавец уничтожил всех теней. Я впечатлилась и попросила дракона превратиться в человека. Андриан отказался. Я гадала о причинах столь странного поведения. Может быть, он был когда-то ранен и у него изуродовано лицо. Меня это не пугало, если честно. Или я ему не нравлюсь? Чем? Я не понимала, почему старший наследный принц драконов не хочет со мной знакомиться. Да и ситуация с наследованием трона драконов непонятна. Даже у Лилиреи и Аннабель спрашивала, что там происходит. Старший принц жив и здоров, почему на престол вскоре должен зайти черолик? Внятного ответа не получила, из чего сделала вывод, что на принце лежит какое-то проклятие. Снять его нельзя, поэтому он вынужден оставаться в драконьем обличье и не может стать человеком. Все, чего мне удалось добиться, чтобы белоснежный красавчик спустился вниз. Дракон насторожился, ненадолго завис в воздухе, но просьбу исполнил. Какие у него сверкающие, словно начищенные и инием чешуйки. Забавный хвост с кисточкой на конце. И могучие крылья, словно паруса. И еще пронзительные синие глаза. Я не думала. Подошла, прижалась лицом к теплому носу. Поцеловала его в морду, прошептав «Спасибо». Дракон фыркнул, обдавая волной жаркого дыхания, на миг прикрыл глаза, а затем резко взлетел, сбив меня с ног. Свергрем вздохнул и посмотрел в небо. Чаролик выронил меч и забыл его поднять. Светозар, тот превратился в дракона и помчался догонять брата. После этого случая все стало тихо и мирно. Видимо, враг затаился и выжидает, чтобы нанести удар. Но мы с друзьями были на чеку, в основном всегда держались вместе, приглядывались к студентам, но ничего подозрительного не замечали. Применить бы кристалл истины. Но для этого пришлось бы вызывать обратней и отвечать на вопросы. Мы многое не могли рассказать и боялись спугнуть того, кто все затеял. Врага необходимо поймать. Жить в постоянном ожидании нападения и удара в спину не по мне. Вчера нам озвучили результаты сессии. Сашка, Эрик, Сандри и Скан тоже все сделали на отлично. А после того, как мы ее шумно отметили в тесном кругу, Эрик сообщил, что родители на месяц ждут нас в гости. Именно столько длились наши каникулы перед практикой. Место прохождения последней выбиралось необычно. Каждый студент вытягивал из определенной чаши лист, на котором было написано задание и место, где нужно оказаться. Выполнил – вытаскиваешь следующее. И так четыре раза, по неделе на каждое. Получить задание не по силам невозможно. На практике должны были применяться знания, полученные за последний семестр. Неплохо придумано, если ты, разумеется, занимался и не халтурил. Иначе практика может затянуться, и догонять пропущенный за это время материал придется самому. Впрочем, до этого надо дожить. Я подхватила первую стопку книг, открыла дверь и направилась в библиотеку к профессору Храну. Вернулась за второй, а затем за третьей ношей. И при этом подумала, что пора переезжать в библиотеку жить. Книг у меня больше, чем всех остальных вещей вместе взятых. Ничем мое жилище от рабочего кабинета профессора храна не отличается. Только что не так пыльно, да бумагой не сильно пахнет. Когда я сдала книги и вернулась к себе в комнату, снова посмотрела на вещи, лежащие на кровати. И поняла, что покидать Академию магических талантов даже на короткий срок не хочется. За эти месяцы я полюбила это место и мир, приютивший меня. И ничто уже не могло изменить такого положения дел. Здесь я расправила крылья, почувствовала себя желанной и нужной. И делаю то, что не просто нравится, а то, для чего рождена. Если у каждого человека есть призвание, то я свое нашла. Вспомнив, что забыла спросить Эрика, во сколько мы встречаемся, отложила вещи и вышла из комнаты, петляя по светлым и просторным коридорам Академии магии, щедро увешанным портретами известных магов. Когда почти дошла, в руки упал пергамент, перевязанный лентой. Повертела, вздохнула и открыла. «Хм, зачем директор Ранос хочет меня видеть?» Вроде бы ничего за последние сутки не успела сотворить. «Только что профессору Риву случайно мотыльков выпустила». Но он не рассердился. Хельга, перебиравшая за необъятным столом какие-то бумаги, не обратила на меня внимания. Поэтому я глубоко вздохнула, постучалась и вошла. А это уже интересно. В кабинете присутствовал практически весь состав преподавателей. Растрепанный Сашка с бледным как поганка лицом подскочил, оказался рядом и уткнулся в мои волосы. Не поняла. Взгляд упал на Анабель схлипывающую на плече Лилерея. внешний владыка эльфов, как всегда, выглядел безукоризненно. Волосы заплетены в косу, костюм идеально выглажен. Но глаза... Что случилось? — растерянно спросила я, ужасаясь возникшим предположением. Даже не удосужились поздороваться. — Где Эрик? — Присаживайся, Пенелопа. У нас две новости. «И обе плохие», — серьезно сказал директор Ранос, отодвигая стул и взглядом давая понять, что он мне предназначен. Я посмотрела на невозмутимого профессора Свергрема и растерянного Святозара, который придерживал за плечи Сандрю. «Эрик уснул вечным сном», — тихо сказал владыка Лилирей, еще крепче обнимая жену. «Чего?» От удивления я даже на Сашкину ногу наступила. «Принца нашли возле библиотеки 10 минут назад в состоянии вечного сна», — пояснил директор Ранос, устало потирая виски. Я непонимающе моргнула и снова почему-то посмотрела на профессора Свергрома, надеясь, что он даст подсказку и объяснит происходящее. Дракон молчал, и, завернутый в темный плащ, как в кокон, теперь казался неестественно бледным. Я вздрогнула и... Дро Айрис протянул стакан воды и с сочувствием посмотрел на меня. «Эрик, что?» «Умер?» — спросила я, с трудом держа в дрожащей руке стакан. «Нет, уснул», — пояснил Лилерей, бережно поглаживая спину всхлипывающей жены и целуя ее в макушку. «А разбудить?» — спросила я, начиная осознавать, что все не так плохо, как казалось. «И как такое вышло? Кто это сделал?» Вопросы посыпались из меня градом Мы не знаем, что может помочь справиться принцу с заклятием. А за последние десять минут перепробовали все способы, что были доступны, сказал дроб Айрис, залпом выпивая бокал с каким-то голубоватым напитком. Только тут я заметила, что его плач местами подпален, а движения замедленны. Единственное, что известно, Эрик вдохнул аромат цветка вечного сна. «И слава богам, что просто вдохнул, а не прикрепил к одежде или не взял цветок с собой», — пояснил уже профессор Изарт, подходя к маленькому котелку, стоящему на столе и наливая в бокал малинового цвета зелья, укрепляющее, восстанавливающее или успокоительное. «Протянул мне, я напряглась». «Дополнительная защита», — пояснил директор Ранос. Я кивнула и сделала глоток. Горькая, как сок алоэ, которым в детстве бабушка мазала мои ушибы, и жгучая, как перец. А откуда взялся цветок? удивилась я, вспоминая, что в оранжерее, Академии магических талантов, можно попасть только по специальному допуску преподавателей. Там есть опасные и ядовитые растения, выглядящие весьма обычно. И как Эрик, всегда такой осторожный, обладающий талантом к жизни растений, не смог его опознать? спросил Сашка решивший подхватить вопросную эстафету. Преподаватели промолчали. Красноречиво так. Нам удалось считать его мысли перед тем, как стало действовать заклятие. Он шел сдавать книги и увидел девушку. Осторожно сказал Лили Рей. «Какую девушку?» — уточнила я. «Мы же с ним примерно в одно и то же время пошли в библиотеку, судя по всему, и должны были...» тут ты дошло, почему все так странно на меня смотрят. — Что? Вы думаете, это я сделала? Да как такое в голову могло прийти? Эрик мой лучший друг! Да я даже понятия не имела о цветах вечной смерти. Любой кристалл истины это подтвердит, — завопила я, сжимая кулаки, и готовая, если что, доказать свою правоту при их помощи. — Мы не думаем, что это ты, — спокойно сказал директор Ранос. «Мы считаем, что кто-то тебя хотел подставить, Пенелопа», добавил Светозар, откидывая пряди волос за спину. «Точно так же, как и с убийством предводителя драконов». «Понять бы только, кто наслал это паршивое заклятие на младшего ненаследного принца светлых эльфов?» Задумчиво пробормотал гном Аркн, теребя длинную бороду, перевязанную атласной лентой. «Я найду», — сказала Анабель, неожиданно выпрямляясь, и сверкая глазами. На мгновение показалось, над ее головой что-то вспыхнуло. Виту эльфейки был разгневанный, как у валькирии, готовый вступить в бой сию же минуту. Ей бы еще копье и шлем, чтобы образ стал более точным. «Мы найдем», — поправил Лилирей, «вместе». «И я», — добавил Сашка. «И я, разумеется», — сказала я. Преподаватели зашумели, то ли одобряя, то ли пытаясь нас отговорить, то ли решая, что делать. Говорили разом, каким-то образом понимая друг друга, и также резко вместе замолчали. «Кстати, у нас на земле есть занимательная сказка про Белоснежку и семь гномов», неожиданно добавила я. «И», — потливо посмотрел профессор с Вергером, «в ней при помощи отравленного яблока злая мачеха из зависти погружает девушку в вечный сон, и Белоснежку спасает поцелуй истинной любви», осторожно выдала я. Дракон вздрогнул и прикрыл глаза. Преподаватели удивленно переглядывались. «Хотелось бы, чтобы сказка оказалась правдой», — ответил Лили Рей. «Но у Эрика нет возлюбленной Пенелопа». Я вздохнула, знаю. «Мы отыщем способ его спасти», — твердо сказал профессор Рин, стоящий рядом с директором Раносом. «А раньше такие случаи бывали?» — спросил Сашка. «Ну, чтоб кто-то уснул вечным сном и проснулся». «Да, единичные», — ответил профессор Свергром. «Мы опробовали способы, благодаря которым снималось заклятие». «Да, все веселее и веселее становится. Но я ни за что не сдамся. Только кто же такое мог сотворить?» «Цветок остался?» «Он рассыпается через 20 минут после использования», — пояснил профессор Рин. «Черт, даже магический след не взять. Определенно работал профессионал. «Где он растет?» И кто его мог добыть? Это же кто-то из Академии сделал. Больше некому. А мы вчера все здесь были. В подземных пещерах растет. Для того, чтобы его сорвать, нужно... Убить, — ответил Рин серьезно смотря на нас с Сашкой. Час от часу не легче. Среди нас прячется убийца. Отследить и проверить, где был каждый из студентов, невозможно, — пояснил директор Ранос. Так, не отчаиваться. Я все смогу, если бы зацепки еще были. Я волнуюсь, потеребила синий кулон, невольно приковывая к себе взгляды. Должен быть выход. Обязательно. Посмотрела на Сашку, Светозара, Сандрию. Хм, а идея неплохая. Сандрия, нужно предсказание, твердо сказала я. Зачем, хором спросили все. За тем, что я единственная, кто обладает талантом поиска. И бездействовать не намерена. Эрик мне дорог. Повисла пауза в мгновенной тишине. Было только отчетливо слышно, как жужжит где-то под потолком шмель. Сандрия, сияющее око, подошла, взяла меня за руки. «Думай о Эрике», — просто сказала она, смотря в глаза. «Я введу тебя в транс». Я кивнула и замерла. Зрачки девушки увеличились, И комната стала терять очертания. Темнота. Страшная, жуткая, обнимающая со всех сторон. В такой обычно прячутся маньяки и убийцы. А также все остальные выдуманные и невыдуманные чудовища. Вгляделась, старалась понять, где нахожусь. Сложно ориентироваться, когда ничего не видишь. Не ощущаешь запахов и звуков. Стены шершавые каменистые. Пещера? а под ногами колышется, если бы я могла, взвизгнула. Но больше от неожиданности. Цветы. Похожие на ромашки, но только лепестки шире, и от росы блестят, словно кто-то на них пролил слезы, и те так и застыли, скорбя и храня чье-то горе. Посреди поляны появился камень, гладкий, покрытый какими-то значками, больше похожими на руны. Неожиданная вспышка — И на валуне оказалась золотистая шкатулка, слабо мерцающая голубоватым светом. Я к ней потянулась, и вокруг снова сгустилась темнота, вязкая, как кисель. Закрыла глаза, вздохнула, открыла, немного поморгала, привыкая к дневному свету в кабинете директора Раноса. Преподаватели смотрели на меня и молчали. «Саш, ты можешь нарисовать?» — осторожно спросила я. «Что?» — быстро встрепенулся друг, хватаясь за карандаш и блокнот, который всегда носил при себе. «Небольшая пещера с темными цветами. Среди них камень, золотая шкатулка с письменами. Не знаю, чьими», — созналась я под пытливыми взглядами. Профессор Свергром и директор Ранос переглянулись. Последний взмахнул рукой, и передо мной встали строчки с золотыми буквами. «Эти?» — спокойно спросил маг. «Да?» — удивилась я. «А что они означают?» «Иди за звездой Али Раванель. Она приведет тебя к мечте», ответил директор Ранос. «Познавательно. И как понятно-то?» «А...» «По одной из легенд шкатулка принадлежала великой проматери, сотворившей наш мир. В ней находится вещь, дарующая реализацию желания», сухо дополнил профессор Свергром. «Последний дар нашей созидательницы — исполнение одной заветной мечты — «У одного достойного». «Естественно, никто не знает, где она». «Ее столько смельчаков и дураков искали», — сказал лилирей, при этом так грустно улыбаясь, что я подумала, владыка эльфов и сам наверняка пытался найти шкатулку. «Но страшно не это», — тихо выдавила Анабель. «А что?» — хором спросили мы с Сашкой. «Если тебе, Пенелопа, было дано это видение...» «Значит, только найдя шкатулку и загадав соответствующее желание, можно разбудить Эрика», — глухо пояснил лилирей. Мы с Сашкой переглянулись. «И я уверена, что подумали об одном и том же. Нужно отправляться на поиски, только вряд ли преподаватели согласятся нас отпустить. И, естественно, они-то знают, где находятся подземные пещеры, и не скажут. Значит, мыслим логически». Где могут быть подобные пещеры? Либо в морских скалах, либо в горах. Близость воды я не ощутила, да и вряд ли влажный климат позволил бы распуститься черным цветам. Вода, опять же, не капала со стен. Получается, Ардаманские горы в Марандии, где живут драконы. Взгляд упал на синий кулон, зажатый в руке. Он слегка вспыхнул. Значит, догадка верна. Только. Облазить горную гряду не под силу. Нет, если дело повернется именно так, что придется все скалы обойти. Обойду, не задумываясь, но внутри все вопит, что шкатулка спрятана в чудном местечке, где наша троица чуть не погибла. В ледяном глазе. Осторожно прислушалась к разговору преподавателей. Точно никуда не отпустят. Переглянулась с Сашкой, который слегка кивнул. Обожаю его за это понимание. Теперь осталось решить две проблемы. Как добраться до Марандии и никому не попасться на глаза? Особенно драконам, хозяевам этих мест. Позвать Пегаса и переместиться? Почему бы и нет? Что касается второй напасти... — А где Скэн? — спросила я, прикидывая, что оборотень наверняка поможет с маскировкой. И прикусила губу, чуть не выдала нас с этим странным вопросом. Но преподаватели иначе отреагировали. «Это вторая плохая новость», — ответил директор Ранос. «Он пропал», — пояснила Сандрия, заметно нервничая. «Как это мог пропасть оборотень?» — удивилась я. «Боюсь, он спланировал собственную операцию по поимке врага», — глухо сказал Дроу Айрис. «Скэн надел мою личину и покинул Академию магических талантов», — убито пояснила Сандрия. Готова поспорить, что глаза у меня стали круглыми, как у чебурашки. Ого! А оборотень-то реально крут! Я разрешение покинуть Академию магических талантов получила только час назад вместе с другими студентами, а Скен, еще точно его не имея, смог так запросто покинуть место, где столько защитных чар, что даже Снежный принц их преодолеть не пытался. И черт, что же Настов свои планы не посвятил! «Помогли бы и поучаствовали». «Вернется, проведу воспитательную беседу, как не следует поступать с друзьями». «Его не смогли найти по браслету», — добавил дракон Светозар, хмурясь. «Есть основания думать, что Скэн был похищен, и он в большой беде». «Элорис Драхт!» «Уже отправлена поисковая группа в предполагаемые антимагические точки. Ее возглавляет профессор Родомир, сказал директор Академии магических талантов. Я оглянулась и только сейчас обнаружила, что на собрании Кощей Бессмертного нет. Теперь мы с коллегами разработаем план, с чего следует начать поиск шкатулки Великой проматери. Вы свободны. Собирайте вещи. После совещания вас заберут в Светлый лес Владыки. Ага, сейчас. Прям так возьму и... Можно нам хотя бы навестить Эрика? Тихо спросил Сашка, ткнув меня локтем в бок. Я поморщилась и просительно уставилась на главу учебного заведения. Директор рано смахнул рукой. Купился на наши молящие мордашки. «Идите, Эрик в лазарете». Мы попрощались и вышли из кабинета. Миновали приемную спустились на первый этаж. «Вещи почти собраны. А у тебя?» — шепотом спросил Сашка. «Много времени не займет». «Сейчас проведаем Эрика. Возьмем на кухне еды, потом...» — Вызываем на территорию Академии твоего Пегаса и сматываемся, — уверенно сказал Сашка, сжимая мою ладонь. — А браслет? — уточнила я. — Во время перемещения не засекут, а в ледяном глазе подавно. Добил друг точным совпадением наших мыслей. Больше мы не разговаривали. Прошли к Эрику, который неподвижно лежал на больничной кровати. Его дыхание было слабым, а щеки утратили румянец. Но все равно казалось, что, едва коснусь, Эльф откроет глаза и насмешливо посмотрит на нас с Сашкой. «Мы обязательно тебя спасем», — тихо сказала я, сжимая ладонь названного брата и глотая ком горечи. «Даже не сомневайся в этом», — добавил Сашка, поднимаясь. «Дальше мы действовали быстрее некуда. Столовая, правда, была заперта на уборку, поэтому Сашка нарисовал еду, которая нам на первое время понадобится. Тогда же безопасней». И как сразу не додумались до такого решения проблемы. Интересно, а наши таланты в ледяном глазе будут действовать? Помнится, что дар Эрика там не проявлялся. Но поиск рисования это немного другое. В крайнем случае поохотимся, когда еда закончится. В таких местах, как горы вблизи ледяной пустыши, лучше по возможности не использовать магию, чтобы не привлекать внимание обитавших там чудищ. И силы надо беречь. Мы разбежались по комнатам, сложили вещи, Сошлись в коридоре с рюкзаками за спиной. Оружие решили призвать позже. Сейчас нам его было спрятать негде. Самое трудное осталось. Незаметно, пока не хватились, добраться до леса и вызвать Пегаса. Я поправила накинутый плащ и едва не взвыла от адской боли, которая разразилась по руке. «Пенелопа, что случилось?» подхватил медленно оседающую и несоображающую меня друг. «Руку больно!» Жо так, словно клеймо ставит!» Прошептала я сквозь слезы, ничего вокруг не видя. «Вызови родник, может, легче будет», — сказал он. Я послушалась. Ненадолго боль ушла и снова вернулась. На ладони засияла серебристо-синяя метка снежного принца. С чего вдруг она стала жечь? Додумать я не успела. В руки упал сверток с приказом немедленно явиться в кабинет к директору. Сашка застонал. «Наш побег отменяется. Но мы все равно найдем лазейку и спасем Эрика. Чего бы это ни стоило!» Крошечная уверенность придала сил. Я обмотала руку платком, намоченным в ледяной родниковой воде, и спрятала в плащ, надеясь, что директор Ранос ничего не заметит. Договорились, что Сашка будет ждать в своей комнате, чтобы не мозолить глаза. Я постучалась. Снова дождалась разрешения войти, открыла дверь. Преподавателей и родителей Эрика уже не было. За столом, заваленным бумагами, сидел бледный и уставший директор Ранос. А возле окна стоял снежный принц. Как он сюда попал? Ему же проклятие не позволяет перемещаться. Тогда на эльфийский бал он шел по моему приглашению. Это отменяло колдовство. Но все же метка запульсировало. Ах, вот оно что! Дело в этом странном сине-серебристом узоре и нашей связи. Мак медленно развернулся, ярко на венце сверкнул алмаз. Белоснежные волосы серебром разлились по плечам. Он откинул край ослепительно синего плаща и посмотрел в глаза, отчего сердце, которое когда-то мне принадлежало, перестало быть моим. Оно ухнуло вниз. Словно птица, у которой сломались сразу два крыла, ударилась, разбилась, умерло и снова воскресла. Я пришел забрать свой долг, твердо сказал снежный принц. Эрик, как же порою мало нужно для счастья! Успешно сданная первая сессия и возвращение в светлый лес. Никогда не думал, что буду так скучать по дому. В разлуке многое постигается. То, что казалось привычным и обыденным, становится родным и желанным. Но самое смешное, только окажусь во дворце, захочется вернуться в Академию магических талантов. Привык, прикипел сердцем. Узелки на нитях, что держат в руках богини судьбы, временами непостигаемы. Я оглядел комнату, в которой жил. Одежда в хаотическом беспорядке свисает со спинок стульев и кровати. Две сумки раскрыты, но в них сложено оружие и книги. В распахнутое окно слышны смех и шум студентов, отмечающих сданную сессию. Письменного стола почти не видно за кипами скопившихся бумаг. Пару месяцев назад родители решили, что мне пора более основательно изучать дипломатию. На практике, разумеется. Теперь в обязанность братьев входило через день писать, а мне отвечать на их послания. Скука, однако. Пытался найти способ от этого избавиться, но мама была непреклонной, намекнула на скорую женитьбу. Бррр. Я поморщился, вспоминая леди Аденерель, зеленоглазую блондинку, с которой меня пытались на званом ужине ненавязчиво познакомить родители. И все бы ничего, но эльфийка оказалась такой занудой что во время ее рассказа о способах вышивания шелковыми нитками я задремал. В самом прямом смысле слова. Теперь расплачиваюсь уроками дипломатии, чтобы ее присветлое. Но даже это не омрачало желание вернуться домой. Возможно, после встречи с посольством Дроу из Темного леса мама и отец сменят гнев на милость, а братья перестанут надо мной потешаться. «Чего только стоило письмо Диаманта!» повествующая о способах нанесения румян и выщипывания бровей. Я даже к Пенелопе за советом пошел, не зная, как учтиво послать, то есть ответить брату. Чувство юмора. Оно у нас семейное, потомственное и неизменное. Так, что-то я отвлекся. Собирался же перед отъездом сходить в библиотеку и вернуть книги. Поднялся и переместил необходимое в большую сумку. Надо будет на обратном пути к Пенелопе заглянуть. «Наверняка ей нужна помощь, чтобы донести учебники». Пока шел, заметил, что студенты вовсю веселились. Создавалось ощущение, что домой они и не думают собираться. Дошел до библиотечной башни и сдал литературу профессору Храну, обозревая возвышавшуюся за моей спиной гору ведер, тряпок и швабр. Уже знал, что они предназначены для тех, кто не особо бережно обращается с книгами. Мак на этот счет был придирчив и строг. Те из студентов, что хоть раз намывали книжные полки, глотая пыль, и начищали медные завитушки лестницы, потом были согласны на любые наказания, кроме этого. Я распрощался с библиотекарем, прошел через общий зал и завернул за угол. Перед глазами возник черный ажурный цветок. Кажется подобный... О, нет! Вдох! Размытый силуэт черноволосой девушки, от которой пахнет бумагой и чернилами. И меня окуталась сетями тьма.